Глава 17. Шоу Омми Снука. Кальмарада проплыл через заросли ламинарий и выбрался в чистые темные воды с редкими коралловыми рифами. Впереди уже виднелись величественные башни живописной Рапаны. Чтобы попасть в Устрикс, надо было сначала вернуться в Рапану, а потом проплыть по хрустальному туннелю. Устрикс спрятался за высокой хрустальной стеной, и местные русалки очень этим гордились. Так всем было ясно, не каждый может сюда попасть. В живописной Рапане хрустальный туннель начинался рядом с самой старой и самой роскошной гостиницей — Перламутровая королева. Вход в туннель был украшен кусочками хрусталя, а рядом висела перламутровая табличка — Вустрикс. Именно там изобрели украшения для хвостов. Битти припарковала ракушник за живой изгородью из кораллов, которая окружала гостиницу. Русалочки выбрались наружу и попытались разглядеть из-за кораллов, что происходит на улице. «Очень странно», — пробормотала Зельда. Толпы устрикских русалок в причудливых шляпах, громко болтая, заплывали в хрустальный туннель. Некоторые ехали в ракушниках, были и те, кто плыл на осьминоги, и все не тащили огромные сумки и ракушечные сундуки, доверху набитые разнообразным добром. «Они грабят Рапану!» — воскликнула Битти. «Поверить не могу, что Оми им разрешил!» Внезапно в самой толпе один осьминог взбрыкнул и замахал усыпанными бриллиантами щупальцами. Ехавшая на нем русалка не удержалась и упала. Прямо на другую русалку с пачкой листовок в руках. Листовки тут же разлетелись по всей округе. Битти осторожно сунула руку за изгородь и выудила один листок. «Болтливый кальмар! Внимание, внимание! Блистательные русалки и русалы! Не пропустите шоу Омми Снука!» Порадуйте нашего влиятельного друга из дворца, который, впрочем, сам не появится, потому что у главы армии пираний очень много важных дел. Вас ждут песни, танцы и тысячи морских существ, одетых как омми. Трудно сказать, будет ли это выглядеть великолепно или, наоборот, просто чудовищно. Впрочем, скоро мы сами все увидим. На шоу приглашаются только русалки из Устрикса. А все остальные сидите дома и кусайте локти от зависти. Бити хитро улыбнулась. Мы проберемся в Устрикс, и пока они все будут на шоу Омми, осмотрим дом Клары Клац. Бутерброд! Семь! Бутерброд! Семь!» Завопил вдруг Стив. Подруги удивленно уставились на морского конька. «Жаль, что у него нет кнопки», — простонала Зельда. «Как было бы классно! Нажал, и он выключился». Стив бился обок ракушника там, где облупилась краска. От этого облупившееся пятно становилось все больше. Ой. Битти наконец поняла, что им пытается сказать морской конек. «Смотрите! Снова видно цифру семь!» «Да ладно! В Устриксе наверняка полным-полно этих Кальмарада-семь!» — откликнула Зельда. «Никто не обратит внимания!» «Будем надеяться!» — с сомнением проговорила Мими. «Я знаю, что делать!» — объявила Битти, немного подумав. «Когда приплывем в Устрикс, спрячем ракушник в переулке недалеко от туннеля». И отправимся к дому Клары Клад с твоим ходом. Так будет безопаснее. Не стоит парковать машину, которую мы у них угнали перед их же домом. Бити прилепила поверх семерки листовку. Надеюсь, хоть немного продержится. Когда они выбрались из туннеля, Бити резко свернула налево и направила Кальмарада в темный переулок рядом с Устрикским театром. «Я хочу поглядеть, что там за шоу такое», объявила Зельда, выскочила из ракушника и помчалась к заднему входу в театр. Зельда, не надо! Выдохнула Битти и поплыла за ней. Только бы она не нажимала ни на какие кнопки. Театр был круглым, сцену скрывал огромный занавес из ракушек, в портере и ложах стояли роскошные кресла, украшенные жемчугом. Кажется, шоу вот-вот начнется. Взволнованно прошептала Зельда. Наверняка оно будет просто ужасным. Они притаились под креслами. Обильно украшенные хвосты устрикских русалок. То и дело хлопали подруг по лицу. Вот, наконец, свет погас. Зрители притихли. «Мне уже скучно», — прошептал Стив. На сцену выскочило несколько иглобрюхов в шляпах, как у Оми. Они метались туда-сюда, составляя интересные узоры. Казалось, это маленький салют, только огоньки почему-то с глазами. «Поплыли отсюда», — тихо попросила Битти, нервно оглядывая зал. Они, конечно, неплохо спрятались, однако в хорошей ракушечной бинокле их вполне можно было разглядеть с противоположной стороны зала. А многие зрители как раз достали бинокли, потому что на сцене танцевали крошечные морские черви. «Погоди!» — возмутилась Зельда. «Сейчас начнется самое интересное!» «Да ну!» — хмыкнул Стив. На сцене лопнула морская звезда, и нестройными рядами выбежали креветки. «Креветки вполне милые!» — заметила Мими. Тут, откуда ни возьмись, появился огромный кит в шляпе и грохнулся на креветок. «Правда, теперь их раздавило», — добавила Мими. Зрители нерешительно зааплодировали, не понимая, это эффектный конец первого номера или трагическая случайность. Тут оркестр заиграл тревожную мелодию. Поежившись, Бити многозначительно посмотрела на Зельду. «Ну ладно, ладно, идем», — Буркнула та, и все трое вместе со Стивом тайком выбрались из театра. «Итак», — с улыбкой начала Бити — «в расписании Арабелла Скар говорится, что она собиралась встретиться с Кларой Клац на заносчивой улице. Думаю, именно там Клара и живет». «А в каком именно доме?» — спросил Стив. «В доме номер один», — сказала Мими. Ну, разумеется!» — Бити снова улыбнулась. «Это же самый подходящий номер!» И как это я сама не догадалась?» Они поплыли по улице, свернули и вскоре увидели указатель, на котором яркими блестящими буквами было написано «Заносчивая улица». «Ну, это будет пара пауков», — заявила Зельда, обняла Бить и Мими за плечи, и они поплыли к самому огромному песочному замку на улице. Пара пауков. Жаль только, подруги не знали, что за ними кое-кто следит.